Глава третья. Знаменитый на всю Россию. Ганьку Петрова раздели догола. Он стоял зябко, подрагивая толстыми ляжками, и поеживался не то от холода, не то от забористых шуток. Надзиратель Чибисов принес юбку. Отдавая Брумису, который был и режиссером, и костюмером, а также суфлёром и гримером, сказал, — Не порвите или, упаси бог, не замотайте, а то мне маба такую выволочку даст. Ты бы, служивый, замест юбки, хозяйку свою сюда самолично представил, посоветовал кто-то из артистов. Предложение встретили одобрительным гоготом. Брумис сдвинул белёсые с рыжинкой брови. Метнул укоризненный взгляд, и излишнее веселье могло вызвать подозрение тюремного начальства. «Очень благодарю вас, господин надзиратель», — сказал он, произнося каждое слово с той тщательной правильностью, с какой говорят на неродном языке. Ганька натянул принесенную надзирателем синюю бумажную юбку, но не через голову, как надела бы женщина. а так, как надевают штаны. «Не выйдет из тебя доброй бабы», заметил все тот же весельчак. В ответ Ганька соблазнительно пошевелил бедрами. Кофточкой послужили кальсоны. Когда их натянули на руки, получилась кофта с великолепными буфами и запасом емкости для подушки, с помощью которой Ганьки сформировали роскошный бюст. Сложенное вдвое выношенное тюремное одеяло заменило персидскую шаль и прикрывало все огрехи в изысканном туалете городничихи. Немалые хлопоты вызвала также костюмировка городничевой дочки, но с дочкой все же было проще, ей не полагалось столь пышной фигуры. Самого городничего одели в потрепанный китель с бумажными погонами. Его руководящее должностное положение подтверждала висевшая на боку шашка, точнее ножны, кто же даст в руки арестанту, тем более политическому, оружие. Остальные чиновники были в партикулярном платье, а унтер-офицерская вдова даже в штанах. Румянами толченый кирпич и белилами толченый мел каждый артист умащивал себя сам. Брумес только завершал образ, наводил углем брови, подглазины и морщины и приклеивал пеньковые бороды и усы. Занимался он этим в дальнем углу барака, отгороженным тремя сшитыми вместе одеялами, служившим и гримировочной, и кулисами. Сцена была рядом на нарах. Накладывая грим, Брумис давал каждому артисту соответствующее наставление. Огромному с квадратными плечами городничему он сказал: "На первый оклик не будем выходить, дождемся, пока зайдет в камеру сам. Ты, Иван Анисимович, берешь за шею, я связываю руки. Дальше все как условились. Если я сгорю..." Команду принимай на себя. Усы крути осторожно, клей плохой. Ляпкину-тяпкину, горбоносому, сухощавому и верткому, азату Григоряну, велел лечь рядом с Иваном Анисимовичем и припасти тряпку, заткнуть рот надзирателю. А городничихе Ганьке Петрову напомнил Нож в стене под нарами, спрячешь в сапог. Гляди в оба глаза на Казаченко. Будет мешать, кричать, убей. Будет сделано, Владимир Яныч, заверил Ганька, и, заметив проталкивающегося среди арестантов надзирателя, скорчил рожу и воскликнул хриплой фистулой: Ах, какой пассаж! Наконец все были загримированы и проинструктированы. Опустили занавес. То есть два арестанта вскочили на нары и растянули прикрепленные к шестам одеяла. Зрители заняли места в первых рядах на лавках надзиратели, за ними стоя, сбившись с тесной толпой их поднадзорные. — А ну, начинай! Не тяни нищего за суму! — раздавались в толпе нетерпеливые возгласы. Занавес распорядился Брумес. Парни спрыгнули с нар, положили занавес на пол и сами уселись, тут же поджав ноги. Открылась сцена, и на ней городничий в кителе с бумажными эполетами вокруг него пестро одетые чиновники. Городичий откашлялся и произнес внушительным густым басом. «Я пригласил вас, господа, с тем...» чтобы сообщить вам пренеприятное известие, к нам едет ревизор. Брумис проснулся задолго до прихода надзирателя. Это и лучше, можно еще раз все продумать. Но все до самых малозначительных мелочей уже продумано, и как не заставлял себя обратиться мыслями к предстоящему через час, много полтора. Непослушная мысль то заскакивала вперед, то, напротив, опрокидывалась в прошлое. Он то видел себя и своих товарищей на свободе, в глухой никем не тайге, отыскивающих по звездам путь на север к низовьям Ангары, вольные партизанские волости, не подвластные ни колчаковским карательным отрядам, ни их чешским пособникам. то бродил еще сопливым мальчонкой по совсем другим таинственно чинным лесам далекой своей родины. Тогда ему, маленькому мальчугану, сироте, из милости взятому на воспитание дальними родичами, эти дубравы, где он пас отъедающихся желудями свиней, казались дремучими дебрями. а потом пришлось повстречаться с сибирской таежной глухоманью и те далекие леса детских лет представлялись теперь светлыми прозрачными радостными но они были так далеко жизнь швыряла брумиса из края в край обширного российского государства подростком батрачил в родной курземе погроб запомнил едкий запах свиного хлеба и горький привкус ячменного хлеба. Юность прошла в закопченной котельной, у ненасытной топки дряхлого пароходика, неторопливо ползавшего из Риги в Лебаву, иногда в Ревель. Молодость в царском флоте. Та же лопата кочегара, только топка больше и прожорливее Да волны за бортом не балтийские, а тихоокеанские. Да еще постылые муштра, а порой и боцманские зуботычины. Там на флоте и приобщился к политике. Успел попасть под подозрение. Выручили Цусима и японский плен. Первая революция прошла стороной. знала о ней лишь понаслышке. Но зерна были заложены еще в матросском кубрике, проросли в японских бараках для военнопленных, и когда вернулся из плена, дали ростки. Потому и мотался с завода на завод, из Риги в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Саратов, что попал в черные неблагонадежные списки. От германского флота избавила Цусима. В битве, похоронившей военно-морской престиж Российской империи, Брумис лишился трех пальцев на левой руке. На второй год войны был арестован на Майовке, просидел шесть месяцев в одиночке саратовской тюрьмы и был выслан в Восточную Сибирь, в заштатный городишко Тулун. Работал с слесарем на лесопильном заводе. Летом семнадцатого года вступил в партию большевиков и в Красную гвардию. После октября был в исполкоме Совета рабочих депутатов. Когда станцию город заняли Чехи, остался в подполье. По беспалой руке был опознан и после короткой комедии военного суда очутился в пересыльной тюрьме знаменитого на всю Россию Александровского централа. Барак пересыльной тюрьмы — не камера-одиночка. На сплошных нарах бок о бок полсотни человек. Народ пестрый, вроде все за политику посажены, но сразу, видно, по-разному дышит. Есть и такие, что и не думали активно бороться против Колчака, которым любая власть — власть, где уж с ней спорить или, упаси Боже, супротивничать ей. И попали за ограду Централа нечаянно. Кто не вовремя задержался в мастерской, когда там собирались дружинники, кого видели разговаривающим с комитетчиком, кого просто зацепили на улице в поздний час. Брумису, как одному из руководителей Тулунского подполья, был известен пароль Иркутского ревкома. Но завязывать связи в пересылке он не торопился. Держался поначалу осторожно, внимательно присматривался. В разговоры пока не встревал. На вопросы, как и почему, отвечал коротко, что вины за собой не знает, а взяли, вероятно, за то, что был когда-то выбран в совет. Ходил, как и прочие, на разные хозяйственные работы, ремонтировал бараки, пилил и колол дрова. Два раза посылали на волю убирать хлеб. У начальника тюрьмы были свои дела с местными богатеями. Работать на воле – это вроде и не работа, а праздник, хотя на несколько часов вырваться из опостылевших тюремных стен. Но посылали не каждого, не всех подряд, а по выбору. Начальник караула на утренней перекличке проходил вдоль строя и тыкал пальцем. «Выходи!» Кому сказано три шага вперед, а оставшиеся в строю смотрит тебя в спину с завистью. Два раза вызывали и Брумиса, и оба раза, когда начальником караула был прапорщик Ваганов. Арестанты Ваганова боялись, пожалуй, больше других офицеров. Хоть и не дрался, взгляд проницательный, строгий, голос резкий, прикрикнет, словно плетью стегнет. Арестанты, растянувшись цепочкой по ощетинившемуся рыжей стерней полю, подбирали срезанную лобогрейкой пшеницу, вязали в снопы и составляли их в суслоны. Для Брумиса работа была непривычная, да и недохват трех пальцев сказывался на проворстве движений. Он отставал от соседей своих, работавших справа и слева. Брумис огляделся. Твердо шагая по жневью, к нему приближался начальник конвоя. Бромис приготовился к жестокому разносу. Хорошо, что работавшие рядом арестанты ушли вперед на добрую сотню шагов, а конвойные солдаты, стоявшие по углам поля, были еще дальше. Так лучше. Всякую брань и издевку легче перенести одному, нежели на людях. Брумис молча вытянулся перед начальником конвоя. Вольно! Негромко произнес Ваганов. Потом внимательно, даже пристально, оглядел арестанта и неожиданно. Покажите левую руку, Брумис. Также внимательно осмотрел руку, словно пересчитал, сколько пальцев недостает на ней, и спросил: Городулина, из вашего барака, знаете? Бромис вспомнил, что на перекличке на эту фамилию отзывался высокий чернобровый богатырского сложения арестант с глубоким шрамом возле левого уха. — Так точно, господин прапорщик? Ваганов все так же пристально смотрел ему в глаза. — Передайте Городулину, что я назначил вас членом тюрькома. Тоном приказы сказал Ваганов. Вы поняли? Никак нет, ответил Брумис. Приказ товарища Таежного, товарищ Брумис. Аристан продолжал смотреть на него дисциплинированно тупым и послушным взглядом. Тогда Ваганов назвал ему пароль. Теперь ясно? Так точно, отчеканил Брумис. Идите, сказал Ваганов. И странно было видеть добрую улыбку на его лице. Кстати, за мешкотную работу я вам вечером всыплю, так что приготовьтесь. Но наказывать Брумиса не пришлось. Арестанты, работавшие рядом, зная, что грозит товарищу, прихватили каждый к своей полосе, один справа, другой слева. И Брумис сумел подтянуться. Ваганов сделал вид, что ничего не заметил, только небрежно бросил. Захочешь работать, так можешь. Иван Городулин, выслушав Брумиса, взял его за грудки и пообещал придушить тут же, не сходя с места. Брумис назвал пароль. Ляжешь сегодня со мной рядом, сказал Городулин, и ночью, когда все утихомирились и уснули. посвятил его подробно в дела тюремного подполья. Подпольный Тюрком был связан с иркутскими большевиками через Ваганова. Задача Тюркома – подготовить восстание и побег заключенных. Сигналом к восстанию должно было стать нападение на централ партизанского отряда Нестора Каландрашвиля. Но накануне назначенного дня стало известно, что партизаны не смогут подойти к тюрьме. Тогда стали готовить восстание своими силами. Готовить восстание в тюрьме, ходить по лезвию ножа в разношорстной массе арестантов могут оказаться и провокаторы, которые продадут, и бесшабашные сорви головы, которые выдадут дело своей несдержанностью. Члены тюркома. Рассеянные по всем баракам, изучали настроение людей, искали надежных. Вскоре большинство заключенных подчинялось руководству Тюркома. Чтобы усыпить бдительность тюремной администрации, Тюрком приказал безоговорочно выполнять все приказания надзирателей и конвойных, не отказываться ни от каких хозяйственных работ, не вступать в привлекание, строго соблюдать установленный режим. Начальство клюнуло на приманку. Заключенных по уши загрузили хозяйственными работами, но внутри тюрьмы обстановка значительно смягчилась. Надзиратели перестали по ночам дежурить в бараках и, навесив на двери пудовые замки, собирались в караулке, где коротали ночь за картишками. и солеными солдатскими анекдотами. Арестанты всю ночь были предоставлены самим себе, и члены Тюркома не теряли времени даром. Обо всем этом Городулин рассказал Брумису «Вот только связи надежной нет», — пожаловался он. «На работы наряжает каждый барак отдельно. Вся связь через Ваганова, иной раз...» Пять-шесть дней пройдет, пока всех известишь. И ничего придумать не можем. И тогда Брумес предложил свой план. Городулин одобрил, но усомнился. А сумеешь? Приходилось, Иван Анисимович, еще в японском плену, а потом и дома. И в Тулунском совете я заведовал культурно-массовой «Попытаемся», Попытаемся, сказал Городулин. Так Брумис стал режиссером и антрепренером и постепенно зачислил в труппу весь состав тюремного комитета. Теперь члены тюркома могли встречаться на репетициях, а Брумис по ходу дела стал главным связным, и в его руках сосредоточились все нити, соединяющие воедино участников задуманного дела. Наметили срок восстания. В ночь под воскресенье. По субботам у начальника тюрьмы собирались свободные от караула офицеры, и можно было рассчитывать, что остаток этой ночи они будут спать крепче обычного. Но вчера через Ваганова стало известно, что в ближайшие дни большая часть заключенных пересыльной тюрьмы, все, боровшиеся против колчаковской власти, будут переведены в Забайкалье. и что конвоировать арестантов на станцию железной дороги прибудет специальный отряд под командой известного карателя-поручика Малаева. Иркутский подпольный комитет предупреждал, что готовятся массовые расстрелы в пути. Раздумывать было некогда, пришло время действовать. Старший надзиратель охотно разрешил сыграть новую пьесу, Которые готовили целый месяц почти. Тюремщики, едва ли не более арестантов были рады спектаклям, и неудивительно, многие из них провели в централе пол жизни. Спектакль прошел отлично. Артисты играли с необыкновенным подъемом. Уж постараемся в последний раз, шепнул Ганька Брумису. И надзиратель, и арестанты животы надрывали. А на рассвете предстояло сыграть второй спектакль, и на сей раз без репетиции. Ночи этой, наверное, не будет конца. Уже заметно посерел, подтянутый к самому потолку, перекрещенный толстыми прутьями решетки прямоугольник окна. Различимы стали фигуры тесно сбившихся на нарах арестантов. И оттого еще тяжелее стал казаться... набрякший портяночным духом воздух. Кто-то бессвязно и испуганно бормотал во сне. Слова заглушались храпом и сиплым дыханием. А надзиратель все не шел. Из-за реки откуда-то с дальнего конца деревни донесся трудолюбивый петушиный возглас. И почти тотчас же, словно по сигналу, зазвенели за дверями связкой ключей. Скрипнула душка замка, звякнул засов. В приоткрытую дверь надзиратель выкрикнул негромко, но босовито. «Повара, выходи!» И, мало погодя, уже громко и строже, «Повара на кухню!» В ответ только храп стал пожиже. В конец рассерженный надзиратель перешагнул порог барака, поднял фонарь, чтобы осветить нары, и тут же выронил его, а сам захрипел и забился в сильных руках Городулина. Брумис проворно связал надзирателю руки и ноги, а зад Григоряна осторожно, но старательно заткнул тряпкой рот, разъяснив при этом, кричать не будешь, жить будешь, кричать будешь, жить не будешь. Отнесли надзиратели на нары, положили рядом с Ганькой Петровым. Ганьки Городулин наказал строго, останешься за старшего, из барака до сигнала никому не выходить, гляди в оба. Повара Иван Городулин и Азат Григорян натянули свои арестантские балахоны, Брумис, из всех троих он наиболее подходил и ростом, и комплекцией, облачился в шинель надзирателя. Надвинул поглубже на лоб фуражку с широким козырьком, расстегнул кобуру, Взял в левую двухпалую руку фонарь и повел поваров на кухню.